Глава вторая. Вынужденный покровитель. «Держи спину ровно. Не хмурься. Перестань поджимать губы». Обычно непробиваемая мама жутко рабела перед герцогиней Викторией, при каждой встрече впадала в панику и доводила меня до белого коления. Вот и сейчас мы едва зашли в просторный холл замка Вансероса, оформленный в небесно-зеленых тонах, а я была накручена до предела. Не хватало потерять контроль и выплеснуть новый заряд черно-разрушительной магии. «Интересно, госпожа сильно дорожит фонтаном с серебряными дельфинами?» «Лил, поправь воротник, он топорщится!» Я сжала зубы до хруста. «Это маминая идея напялить на меня платье, подаренное герцогиней. Оно, конечно, не дешевое, бледно-розовое, с остальным отливом, но я чувствовала себя неуютно изобилия кружев. В отличие от мамы, я не считала облачения в презентованный с господского плеча наряд данью уважения». Это походило на арабскую подобострастность, а меня подобное бесило. Я не сомневалась, что ждать госпожу придется долго. Минут через десять-пятнадцать к нам выйдет кто-нибудь из слуг. Быть может, вредная Гертруда. Морща нос проведет внутрь и велит ждать у двери в зал еще не меньше получаса. Помещения выберут попроще, чтобы показать наше место. Будто мы сами не понимаем, где мы, а где роса. Каково же было мое удивление, когда спустя минуту навстречу вышла сама хозяйка замка в роскошном синем платье в пол. Улыбнулась, ошалевшей мне, и кивнула, потерявшей дар речи маме. И пока Таня рухнула к ее ногам, проговорила гортанным мелодичным голосом. «Пойдем в летний сад, Лилит. Прогуляемся». Или нет, вступай на кухню. Кухарок предупредили, чтобы тебе приготовили вишневый чай». Я не рискнула посмотреть на маму. Представлять не хотелось, как открывается ее рот. Самой стало не по себе. Я знала, Виктория Вансероса славилась непредсказуемостью. Но гулять по владениям с полуцветом? Чем я заслужила сомнительную честь? Не хлынувшей же силой. Или все же именно ей? Герцогиня ступала по начищенному до блеска полу едва слышно. Она напоминала пантеру. Из-за черных, как смоль волос, и грациозной походки не шла, а текла, как хищник, в любой миг готовый к смертоносному броску. Сколько лет Виктории не знал никто. Даже поговаривали собственный муж. Вечная молодость была ее магическим даром, передаваемым из поколения в поколение, но не унаследованным сыновьями Эмилио и Элиасом. Одним из двух даров. Второй тщательно скрывался десятилетиями и оставался для всех тайной за семью печатями. В поселках болтали, что он слишком ужасен. От высказываемых шепотом предположений меня мутило. Одни клялись, что Виктория по ночам превращается в летучую мышь и кружит над владениями. Другие уверяли, она умеет убивать взглядом, а третьи считали, что наша достопочтенная госпожа обладает слишком примитивными способностями, чтобы их афишировать. Мне же нравилось думать, что второй дар герцогини — ее секретное оружие. А его, как сами понимаете, нельзя делать всеобщим достоянием. Супруг Виктории, герцог Эдвард, умел управлять ветрами и грозами, что делало его опасным противником в глазах соседей. Подойдут неприятели к стенам замка и заживо зажарятся потоками огненных молний. Второй дар господина был весьма полезен в хозяйстве. Герцог умел находить любую пропажу и без труда указать местонахождение живого существа или предмета на расстоянии сотни километров. Сыновья герцогской четы унаследовали способности отца. Дот рассказывала, старший Эмилио в детстве по неопытности устроил мощный ураган и погубил посевы на всех без исключения полях Росса. Моему деду, хранителю цветов и трав, пришлось потрудиться, чтобы заново вырастить хотя бы часть урожая. А герцог Эдвард потратил немало золота, чтобы обеспечить население на зиму. «Скажи мне, Лилит София Вейн», — заговорила Виктория, когда мы вышли на свежий воздух. Какие чувства ты испытываешь к Свену фаули? В летнем саду Вансероса, в который мне в бытность поломойкой заходить не полагалось, сладко пахло розами и шиповником. Нежно звенело на ветру листва, где-то в глубине переговаривались птицы. Вопреки ожиданиям, сад оказался не выхолощенным, а в некотором смысле диким. Я не увидела ни ровных дорожек, ни аккуратных цветочных грядок, ни одинаково подстриженных кустов. За растениями без сомнения ухаживали но давали расти так, как им удобно. Но мне это место показалось отвратительным. Едва госпожа произнесла имя злейшего врага. Врага! Именно так и не иначе. Этот факт я осознала ясно, словно увидела голубое небо после грозы. «Неприятно, когда подобные вопросы задают в лоб», усмехнулась герцогиня, не услышав ответа. «Но будь уверена, в Гвендерлин с твоими чувствами никто не сочтет нужным считаться». «Какой ответ верный?» «Следует поклясться, что я не испытываю ненависти и сделать вид, что забыла медведя?» Сама не знаю, как с моего языка сорвались эти слова. Как я вообще посмела говорить с герцогиней подобным тоном? Вместе с проснувшейся силой во мне словно демон поселился, плюющий на условности и порядке. Госпожа повернулась, глянула высокомерно. Я подумала, ударит на наотмашь. Но она усмехнулась и взяла меня за подбородок. Я ощутила прикосновение от полированных ногтей но они не вонзались в плоть. Пока. «Маленькая чертовка!» Пантера превратилась в кошку, жаждущую поиграть с мышью. «Сильная, но глупая!» Я доходчиво объяснила Свену, сколь безрассуден его поступок. Родители тоже не пришли в восторг. «Не из-за тебя, разумеется, а из-за использования сына магии для нападения в нашем замке. Но в колледже у вздорного мальчишки будут развязаны руки». Тебе придется терпеть его выходки. Ты не представляешь всей своей мощи, можешь убить дурачка ненароком. Нравится мне это или нет, ты родилась на территории Вансероса, и нашей семье приходится отвечать за тебя перед обществом и советом многоцветия. Запомни, опозоришь нас, пострадаешь не только сама. Я в порошок сотру твою ветреную мать, и ее никчемную корову-сестрицу». К горлу подкатила тошнота. Однажды герцогиня помогла маме сохранить репутацию и остаться в родном доме. Но я не ее собственность. Ох, а мама верит в порядочность госпожи. «Ты поняла меня, Лилит?» «Да», — прошептала я сдавленно. «А что еще следовало ответить?» «Однако», — протянула Виктория распев, отпуская мой подбородок, «я облегчу тебе жизнь. Во-первых, сделаю небольшой подарок, Герцогиня достала из складок платья кулон в форме трелистника, обычную безделушку из меди, и велела повернуться спиной. «Никогда не снимай его», — приказала она, защелкивая застежку. «Узнаю, что ослушалась, оторву голову. В буквальном смысле. Серьезной защитой кулон не обладает. Но глупым чаром других учеников противостоять сможет, а значит, избавит от лишней головной боли. Безжалостные дети любят оттачивать навыки друг на друге, «Спасибо», — пробормотала я, — «за подарок». По душе он мне не пришелся, но молчать невежливо. «Во-вторых», — продолжила Виктория, «в Гвендерлин за тобой будут присматривать, чтобы сама не влезла в неприятности и другим их не доставила. Мой старший сын Эмилио работает там преподавателем. Упрямец. Будто другого пути нет. А младший Элиас...» — госпожа усмехнулась. «А вот и он. Вовремя». Меня передернуло. При одном взгляде на младшего герцога память нарисовала светлые кудри свена и огромного медведя, поднимающего когтистую лапу. Элиас был красавцем, копия матери. Такие же черные волосы, глаза цвета стали, тонкие губы, высокие скулы. А еще он обожал манерничать. Но мне его герцогские замашки напоминали жеманство. Не парень, а сущая девица на выданье. Элиас встал напротив нас. Поклонился матери и, о чудо, подарил легкий кивок мне. «Приветствую в замке Вансероса, леди Лилит». Я вытаращила глаза, почти уверовав, что сплю или схожу с ума. «Благодарю, господин Элиас», — через силу шепнули губы. «Так-то лучше», — удовлетворенно заметила герцогиня сквозь ресницы, глядя на сына. «В дальнейшем обходитесь без господ и леди». «Обращайтесь друг к другу по именам, как и полагается ученикам Гвендерлин». Я искала на лице Элиса отвращение и ярость, признаки несогласия. Но ни один мускул не дрогнул, ни единая черточка не исказилась. Вот что значит герцогская выдержка. Но я не сомневалась. Парню отвратительно сама мысль, что мы можем оказаться на равных. Требование присматривать за мной в колледже ничем не отличалось от топлеухи, которая матушка наградила его после выходки Свена. «Будь готова к десяти утра, Лилит», — объявил младший герцог на прощание. «Я вели кучеру остановиться возле твоего дома. Не опаздывай. Возле портала нужно быть не позже шести. Иначе придется полгода собирать лягушек в пруду для отработки усыпляющего заклятия или другой чепухи. По дороге объясню некоторые незыблемые правила Гвендерлин, о которых не пишут в ознакомительной брошюре. А теперь прошу извинить. Дела». Младший герцог облагодетельствовал меня еще одним кивком и удалился. Я осталась стоять, открыв рот. Проститься не потрудилась. «Да-да, до колледжа доберешься с Элиасом», — подытожила монолог сына Виктория. «Отныне он твой покровитель. Его задача — помогать тебе и объяснять распоясавшимся дружкам, какие последствия ждут тех, у кого зачешутся руки попрактиковаться на полуцвете из нашего герцогства. Ступай домой. Побудь с семье и отдохни. Завтра тебя ждет длинный день. Как и многие последующие». Место, в которое ты отправляешься, не терпит слабости. Остаток дня я провела в странной меланхолии. Перебирала старые вещи, листала книги, которыми зачитывалась в детстве. Достала из сундука под кроватью давно забытые игрушки и сложила в коробку. Пусть тетка отнесет соседки вдове. Оставшись с пятью детьми на руках, она не побрезгует подарком от полуцвета. Я приготовилась крикнуть «Дот», но рука потянулась к одной из кукол к деревянной фигурке в кружевном розовом чипце на волосах из черной пряжи. На игрушечной девочке было прелестное платье с вышивкой, туловище под ним опутывали настоящие женские волосы, каштановые, почти как мои. Таких кукол клали в кроватки младенцев для защиты от злых духов. Поддавшись порыву, я завернула фигурку в ткань и убрала в дорожный сундук. Глупость, конечно. Подобные игрушки теперь многие считали пережитком прошлого. Никакими защитными чарами они не обладали — но матерям хотелось верить, что кто-то или что-то помимо них оберегает нежных чад. После ужина, прошедшего в тягостном молчании, я устроилась на кровати с упомянутой Элиасом брошюрой колледжи, которому предстояло стать моим домом на ближайшие годы. За три недели я прочла ее раз десять, но сегодня снова потянула пробежаться глазами по основным главам. Учебное заведение, в которое отправляли отпрысков всего юго-запада многоцветия, Основали 800 лет назад герцог Дарлин ван Сермун и его жена Гвенда, белокурая и прекрасная, как утренняя роса. По крайней мере, так они и писали в книге. Портретов основателей, увы, не осталось. Оба погибли в расцвете сил во время пожара. Имена супругов и подарили название колледжу «Гвендерлин». Располагался он на огромной черной скале посреди моря. Благодаря мощной магии, замешанной на крови, замок закрыли от посторонних, чтобы никто, кроме преподавателей и учеников, не мог попасть внутрь. В колледж добирались через порталы. Каждому обитателю Гвендерлин на левую щеку ставили своеобразный пропуск — невидимую печать с женской крылатой фигурой, ставшей гербом учебного заведения еще при супругах Ван Мон. После окончания колледжа ученикам, и в том случае, если увольняли преподавателей, печать стирали. Стены замка меняли цвет по несколько раз за сутки. Впервые услышав об этом, я испытала легкое удовлетворение. То же самое происходило с моими глазами, значит, у нас было что-то общее с новым домом. Жилые помещения делились на четыре части. Белую — для светлых магов, черную для темных, нейтральную — для преподавателей и отдельную — для полуцветов. Главной достопримечательностью Гвендерлин были зеркала-близнецы, хранящиеся в замке испокон веков. Большую часть времени они оставались черны, как самая темная ночь, и не отражали ни комнату, в которой находились, ни тех, кто пытался в них заглянуть. Оживали волшебные зеркала лишь в первый день учебного года, чтобы показать каждому ученику, на какую магию он может рассчитывать. Это была незыблемая традиция. Юные маги ежегодно заглядывали в глаза отражению в надежде на новые подсказки. Только избранным близнецы демонстрировали все и сразу. Остальные собирали информацию о своих возможностях по крупицам. Даже унаследовав фамильную магию, члены семьи могли проявлять способности по-разному. Например, герцог Эдвард блестяще управлял молниями, а коньком его старшего сына Эмилио, по рассказам Дот, были смерчи. Кое-кому, кроме основных двух даров, перепадали и крохи способностей других родственников. Зеркала меня заинтересовали. Я ничего, абсолютно ничего не знала о собственной магии помимо того, что она темная и опасная. Я жаждала ответа, какой у меня второй цвет, дополнительный к черному. Благородный синий, как у клана Вансероса, свидетельствующий о невероятной силе духа. Мрачный серый, свойственный любителям плести интриги. Яркий красный, говорящий о безжалостности и взрывоопасном характере. Успокаивающий зеленый, спутник магов, способных к врачеванию и никогда не теряющих надежду. Я понимала. Глупо гадать. Я полуцвет и останусь им до конца дней, а значит, ожидать можно любых несуразностей и катаклизмов. От смешения нескольких цветов до господства одного-единственного — чёрного. В спальню бесшумно вошла Тира. Ловко запрыгнула на кровать и устроилась под боком, внимательно следя за мной умными жёлтыми глазами. Я захлопнула брошюру и повернулась к кошке, чтобы выплеснуть негативные эмоции. Неважно, что собеседник не способен ответить. «Не хочу в Гвендерлин», пожаловалась я плаксиво. «К демонам зеркала и мою магию. Не представляешь, какой высокомерный мэтр приезжал по мою душу после истории с медведем. Дамочка с ним — сущая Мегера. Герцогиня Виктория рядом с ней — сама невинность и добродетель». В комнате с каждой минутой сгущались сумерки, и на целое мгновение показалось, что Тира прячет в усах улыбку. Но, разумеется, кошки не умеют улыбаться. Даже особенные. «Представляешь?» Эта леди Сесиль не только педагог, но и воспитательница. Ее обязанность — следить за ученицами после занятий. Чему она может научить? Презрению и высокомерию. Мерзость! Встреча с гостями из Гвендерлин прошла в замке Ванцероса, куда меня вызвали без матери. Я стояла в холле и еле сдерживала гнев, пока брезгливые взгляды скользили по лицу и одежде. «Если б герцогиня Виктория не дала понять, что покровительствует моей семье, эта парочка кривилась бы до бесконечности». мэд развали Аллакс Риц Ему было далеко за сорок, но он отчаянно молодился, одевался как юный щеголь. Леди Сесиль Ларс выглядела еще старше и невероятно уродливо. Нос и рот, будто скульптор-неудачник, вытесал, посчитав, что им полагается быть значительно крупнее всего остального. Уверенно рядом с хозяйкой замка Вансероса дамочка чувствовала себя ничтожной. «Лилит София Вейн», — выдала она таким тоном, будто нечто совершенно непристойное. «Отец неизвестен, мать хвостка Нам есть над чем поработать. Хотя исправлять ситуацию поздновато. Девица взрослая, губы сердечком, однозначно в голове ветер. Меня накрыла обида. Да, я бываю раздражительной, а временами по-настоящему злой», но не ветреной или поверхностной. Те, кто рано взрослеет, и умом обладают поострее, чем у сверстников». Мерзкий мэтр Риц пошел еще дальше. Гадко усмехнулся и проговорил, растягивая слова. «У этого полуцвета слишком мощная черная магия. Сможет ли кто-то обуздать способности девчонки? Говоря «сможет», я имею в виду «захочет». Не проще ли отправить ее в темницу?» Герцогиня Виктория и тут не дала гостям спуску. «Это решать директору Бритту», — проговорила она почти ласково, но я явственно услышала в голосе госпожи угрозу. «Директор слишком многим обязан нам и примет во внимание наше мнение. Оно гласит, что леди Лилит должна научиться управлять магией. Уверена, благородный мэтр помнит, что сохранил свое кресло благодаря нашему решению не предъявлять Гвендерлин обвинений». Мы с мужем имели все основания для преследования колледжа. Я понятия не имела, о чем говорила герцогиня, но главный смысл уяснили гости. Риц стал белее мела, Ларс задышала часто-часто, желая поскорее убраться подальше от Виктории и ее ледяного взгляда. Гадостей в мой адрес больше не прозвучало. Мне вручили ту самую брошюру о Гвендерлин, официальное уведомление о зачислении, список необходимых вещей и металлическую пластину с гербом колледжа. Ее следовало промыть водой с добавлением трех капель моей крови. В первый день учебы ей предстояло превратиться в невидимую печать на левой щеке. Я лежала, слушая, как мурлыкает тира. Следовало подняться, умыться, переодеться в ночную сорочку и растереть постель. Но веки становились все тяжелее и тяжелее. Приближался последний сон в родном доме. О чем-то светлом, добром и жизнеутверждающем. Вот только... Все изменилось в миг. Кошка умолкла, напряглась, шерсть встала дыбом и... Тира издала грозное шипение. В желтых глазах вспыхнула ярость. Я проследила за ее взглядом. Кошка с гневом взирала на овальное зеркало, стоящее на подставке на письменном столе. Дешевое. Самое обыкновенное. «Там никого нет?» Я поднялась и зажгла лампу. «Это всего лишь...» Слова застряли в горле. С отражением все было в порядке, не считая глаз, приобретших цвет перезревших вишен. Но я не смогла разглядеть ничего, кроме себя. Взгляд приклеился к лицу. Но, кажется, внутри зеркала находился кто-то еще, Прятался в углу, не разрешая себя увидеть. Черная тень метнулась по комнате. Зеркало приземлилось на полу. Осколки, кривые и острые, разлетелись в стороны. Тира легко уничтожила мою собственность и теперь взирала назидательно. «Это обман зрения», — объявила я под бешеный стук сердца. Тира в ответ издала странный звук, похожий на смешок.